Деревня Загатье, Кличевский район Могилевской области, БССР, 22 августа 1941 года, 11.50. Раз, два, три, четыре, пять. Я не зайчик, вашу мать. Курвиметр в метр очередной раз скользит по расстеленной на учительском столе карте, а в голове вертится дурацкая переделка детской считалки. Привычка мысленно украшать монотонную работу стихами въелась навечно. А ведь поначалу лирика лишь при марже боросках использовалась. Впрочем, думать и не мешать, и ладно. Острый карандаш сделал еще пару пометок на листке погрозной бумаге. Не хватало еще на карте следы оставлять. Вон и Антон таким же способом про Гиммлера вспомнил. И удачно, надо сказать, вспомнил-то, если без ложной скромности исполнили объект практически идеально. Александр отложил инструменты в сторону и с хрустом в спине разогнулся. Все же таки с его ростом простоять полчаса в позе пьющего оленя – задача не из легких. А мебель в расчете на людей с габаритами два без пяти? Что в сороковые, что в двухтысячные не делают. И хоть есть чем нам гордиться, отдых в команде просто необходим. В начале первую пару недель никто всей серьезности и не понимал. И никакие командировки и пострелушки тут не помогли бы. Масштаб войны не тот. Да и сама Ситуевина, чтоб хренак и на полсотни лет назад. Бредом отдавала. Потом пообтесались, пообстрелялись, адреналинчик попер, и все как один хероями заделались. А война штука нудная. Тут не искренье со звездением нужны, а четкое планирование и размеренная работа. Пока была большая цель, все работали на нее, плотно, не отвлекаясь. А сейчас мы как бы подвисли, вроде что-то делать надо. А что? Никто точно не знает. И опасности непосредственной, казалось бы, нет. Но вот в том-то и заковыка. Ребята в разнос пойти могут. И эйфория от неслыханного успеха, и пар, накопившийся от непрерывных нервяков, на крышку давить. Так что, если до завтра серьезную задачу большинству личного состава не найдут беда может приключиться. С другой стороны, грех на парней наезжать. Держатся молодцом. И слаженность, и инициатива присутствуют. Знать не зря столько лет вместе. Через открытое окно с улицы донеслась какая-то невнятная перебранка, и Саша, опершись на подоконник, выглянул наружу. Зрелище было вполне себе запоминающееся. По улице гордо вышагивал хантон всем своим видом демонстрируя несокрушимую мощь германского веромахта, А вслед за ним ковылял незнакомый Куропаткину пожилой, лет под 50 мужик, которого каждую пару шагов подгонял несильным тычком в спину, Лёшка Дымов. Если судить по шаткой походке пленного и общей скособоченности фигуры, знакомились парни с ним не особо церемонясь. И руки за спиной стянуты, что тоже недвусмысленно указывает на бурную встречу. Подавив желание громко поинтересоваться, что за гуся они приперли, конспирация как-никак корпаткин просто махнул рукой, показывая, что он на месте. Пока шалые коты, как он именовал про себя друзей, поднимались на второй этаж, Саша успел свернуть карту и привести себя в надлежащий вид, то есть накинуть мундир. Застегиваться он, впрочем, не стал. Чайни генерала с инспекцией встречают. Первым в класс проскользнул арт, вытянулся щелкнул каблуками и широко улыбнувшись выпалил с скороговоркой на разъезде взяли путевого обходчика местный твердо стоит на большевистской платформе беспощаден к врагам советской родины вязкие тычки для маскарада заводить погодь мальца присев на парту саша вытряхнул из пачки немецкую сигаретку от чего он перекособоченный такой если для маскараду. Вышло небольшое недопонимание, командир. Ну, я его и того. С ноги, что ли? Проницательность проявить никогда не вредно. Так точно. Антон вытянул из опрометчиво оставленной на парте пачки сигарету и тоже закурил. Мы его на вшивость слегка решили проверить. Я окруженца изобразил. Всего такого героического и слегка поранятого. Дядька впустил сразу, а потом штанцы немецкие разглядел и за топор, то есть за молоток, если быть совсем точным. пришлось успокаивать. Опять Тоха инициативничает. Взял и на голом месте операцию по внедрению решил провести. да ведь только очухался. За ногу его что ли к столу привязать. А если бы брат посмотреть, удачи и соображал к ему не занимать, может, и из этого обходчика-патриота чего ценного надоем? Хотя какой может, он же обходчик, всю железку верст на 30, а крест знает. Ты, товарищ старший лейтенант, сходи-ка пока за Сергеечем. Как скажете, Товарищ большой начальник, отличившемуся бойцу, всегда необходимо поощрение. Это нехитрое правило Александр усвоил еще когда только стал командиром группы 20 с лишним лет назад. И с тех пор старался его никогда не нарушать, как, впрочем, и другое. Виновный должен быть всегда наказан. И пусть... Зачастую награда была не больше командирской сигареты или возможности немного попоясничать. А наказание не превышало трехминутного матерного внушения, но правила есть правило. Иди уж, добытчик. А если по-честному, то немногие из нас так воросли в войну, как Тоха, подумал Александр, глядя в спину подчиненному и другу. И хамство Дембельского в меру, и инициативы, и, если так в данном случае сказать можно, чуткости душевной. Песенки его, что уж тут скромничать, помогли хорошо, да и помогают. А ведь раньше стеснялся, только в хоре рот открывал, да после пары стаканчиков. Забавно все-таки, как передавая людей меняет хотя какая к чертям передавая, да перед как до луны. Впрочем, если о переменах, то я и сам хорош, малин Сейчас и вспомнить-то смешно о первых днях. С мостом, у блядь, тем самым первым, лопухнулся так, что и сказать кому стыдно. Формулы-то саперные, за давностью лет из головы выветрились. Да и привык по службе с ленточками пласти, то больше дело иметь, и со всякими вкусностями из арсенала спецов конца двадцатого века. Так что заряд в тот раз рассчитал не совсем верно. Точнее, совсем неверно. Красиво, конечно, когда досточки по округе словно птицы летают но килограммов пять лишних как минимум тогда и стратили. Но всего не упомнишь, тем более, что и специализация в группе была другая. Это только в американском кино крутой спецназовец, и Боинг стотонный может без треволнений и посторонних советов мягонько посадить, и завод в щебень разнести, использовав пяток ручных гранат. И Брюса Ли на ринге запинать. В жизни так не бывает. У каждого свой конек. Слава КПСС у нас уже свои таланты подрастают. Причем именно подрастают, а не на советских заготовках живут, вроде нас со старым. Антошка, несмотря на внешнюю безалаберность, в неплохого штурмовика вырос. Причем, что руки, что ноги, что голова не из задницы растут. Ну, ноги вот куда положен, оттуда и растут. Алик хм, тоже раздухарился. Хоть сейчас аналитиком штаб дивизии сажай. А то и армейский. Да и местные, стоит признать, стадию сглаживания уже прошли.